Ландышев начал было открывать папку, которую всё это время держал в руках. Но передумав, положил её на стол, подошёл к планшету и принялся объяснять. На данный момент мы устранили основные проблемы в программном обеспечении. Развекающие проблемы устраним в процессе работы паутины. Ну, мы и называем всю систему паутиной, ведь по сути так она и есть. Проблема только одна: нехватка индивидуальных комплектов и промежуточных командно-управляющих станций, а также недостаточные навыки солдат и офицеров при обращении с ними. Те 14 дней, которые нам были отпущены, нет полной уверенности, что навык отдельно взятого пользователя достаточен для уверенного обращения с комплексом. С нехваткой, думаю, придётся обождать. Колененса Примак в Перебиджане и Чете, при содействии китайских товарищей и развёрнутый цеха по производству индокомплектов Т3 паутина и некоторых компонентов ракетного вооружения. Производство максимально секретим, но сами понимаете, когда своих квалифицированных рабочих кадров нет, я думаю, что опыт придёт. Ландшафт поправил очки и улыбнулся караишками губ. "Сейчас мы в таком положении, что опасно лишь бездействие. Тут пришлось согласиться с обоими. Сразу 20 лет отучали работать, кроме спекулятивной торговли и сутяжничества. Новое поколение ничего не умели. Со временем это пройдёт, но пока чёрт" Скажи мне кто, что в новой войне крепкий тыл нам будут обеспечивать китайские рабочие и инженеры, долбы в морду. Однако, вот оно, реальное положение вещей. Мы едва-едва живы, а китайцы нас кормят и почти что вооружают. Миландышев и его коллега Авиатор ещё некоторое время рассказывали, как им удалось буквально на пустом месте создать действующую и полностью управляемую группировку войск, связанных единой сети управления. По сути, сейчас, при нехватке всего и вся, ценой огромных потерь, возникает та армия, которая сможет воевать с агрессором на равных. Нас опять спасла наша Родина. Своими полями, лесами и океанами прикрыла беспечных сыновей от окончательного уничтожения, купив несколько драгоценных месяцев времени. Врак всё-таки растёкся по просторам, увлёкся грабежом и отяжелел от сытости. Дождавшись, пока греки снова займут место возле планшета, я обратился к нему с последним вопросом. Василий Палыч, план ваш я утверждаю. Общее руководство осуществляйте непосредственно вы при поддержке контр-адмирала Никифорова и генерал-майора Примака части ПВО и фронтовая разведка также передаются под вашу команду не на всё время проведения операции остался только один вопрос как мы назовём наше первое серьёзное знакомство с главным противником греков Хрюкнув с совершенно простецким выражением лица, положил передо мной на стол расчерченную кальку карты, на которой красными трафаретными буквами было написано: "Операция Снегопад". "Почему Снегопад?" возилепал я. Чуть пожевав губами и прищурив водянистые в красных прожилках глазки, греков только пожал плечами и буднично объяснил: Ой, сын, хочешь календарный, а кости ломит. Снегу быть на днях. И вот как всыплем американцам, так он и зарядит. Сами знаете, товарищ командующий первый, снег это всегда неожиданность. Кому приятно, а кто и взвоет. Снова со своего места поднялся Пётр I и немного смущаясь, но совершенно твёрдым голосом попросил: Э, товарищ командир, у меня, как командира воздушной армии, есть просьба. В масштабах происходящего, может быть, это не столь уж важное, однако более чем своевременное. Зная, каким прямолинейным может быть этот крупный, богатырского сложения человек, я квину. Поскольку так и так выслушать прямо каса следовало, и запустит он бы не стал обращаться под самой занавес. Дождавшись моего одобрения, летчик продолжил. Согласно последним предвоенным установкам, опознавательные знаки на боевых машинах были окрашены в цвет... Секунду примак боролся с крепким словцом, отчего на скулах его вспыхли в желваки. В триколор приказали окрасить. В повседневности трехцветная звезда часто похожа на опознавательный знак противника. Сливается всё. Товарищ командующий, я от лица всех лётчиков прошу закончить фразу я прямоку не дал. Костя, повинуясь моему знаку, вывел на планшет только что свёрстанную таблицу знаков отличия подразделений. Все встретили увиденное по-своему. Учёные переглянулись и пожав плечами, углубились в какие-то свои расчёты. Генерал Греков Одобрительно хрюкнул и добротливо замотал головой. И генералов Афанасьев, раздражённо наклонив голову, спрятал взгляд, в котором я без сомнений прочел бы горячее возражение. Этот карьерист новой волны, подозреваю, искренне верил в реформы, проводимые бывшим партикулярным министром обороны. Но однако же в личных командирских качествах комкорда 2 до сих пор сомневаться не приходилось и по ударам и формируется ещё будет время проверить чего он стоит как полководец Примак впившись в планшет взглядом тоже кивнул и сказал Спасибо товарищ командующий я думаю эти изменения солдаты оценят Как только лётчик сел на своё место я, превозмогая боль и, опираясь на костыль, поднялся из-за стола. На какое-то мгновение в глазах потемнело, но, загнав боль куда-то внутрь, я ровным голосом пояснил. Победы царской армии остались в далеком прошлом. Их было немного, и большинство результатов войн спорны в плане выгод для России. Однако безоговорочная победа Красная армия над фашистами жива в памяти даже тех, кто родился намного позже. Современная молодёжь считает чудом то, что явилось лишь суммой личного мужества и веры в идею, ради которой не жаль отдать жизни. Многие, как были, так и остались атеистами, крестить солдат, идущих в бой сейчас, бессмысленно. Следуя примеру Руководство Советского Союза я отдаю приказ о возвращении красных знамён старого образца. Благо они есть в наличии. Также на крылья наших самолётов, на броню танков и штандарты боевых кораблей возвращаются красные звёзды, а особо отличившимся подразделениям будут присваиваться гвардейский знак отличия. Также Возвращается вся номенклатура советских военных орденов и медалей, кроме памятных. За взятие вражеских городов будем награждать отдельно. Боль снова вернулась, вся левая половина тела онемела. Не чувствовал я и левой руки с костылем, на которой приходилось опираться. Но собравшись с силами, я продолжил, хотя голос стал... предательски подрагивать. Красное знамя по-прежнему ассоциируется с чудом. Современным солдатам пока что трудно понять, почему их предки победили самую сильную армию мира почти семь десятков лет назад. Но знамя — это всегда символ, а знамена победившей армии — священная реликвия, и никак иначе. Им и нам с вами, товарищи полководцы и учёные, нужна только надежда на победу. Сейчас этого будет вполне достаточно. С первой победой придёт и вера в то, что за ней придёт следующее. Пусть кровь и капель которой стоят знамёна победы, святая кровь победителей, поможет и нам в этот трудный для родины час. Пока надежда и упорство это наши главные козыри в бою. Война не закончится завтра, товарищи, но в наших силах закончить её как можно быстрее и одолеть врага.